Глава пятая. Трое против всех. Как бы мы ни старались, но оторваться от преследователей не получалось. Мы со стариком сидели лицами к корме и прекрасно видели их. Минут двадцать назад, когда мы только заметили парус, нас разделяло огромное расстояние, которое, как мне тогда казалось, невозможно быстро сократить. Но я ошибался. Сейчас вражеский драккар шел на расстоянии метров тридцати позади нас, и я с легкостью мог рассмотреть лица людей на нем. Ну, конечно, как иначе могло быть? Практически одинаковые по длине драккары, да вот только у нас рабочих весел всего два, а у них по десять на каждом боку. Каждый синхронный удар их весел подгонял вражеский драккар ближе к нам. Но словно бы этого было мало, олов постоянно менял курс, заставлял наш кораблик идти такими виражами, будто мы под обстрелом. Помнится, так виляют корабли в небезызвестной Word of Warships, когда их преследуют несколько противников в виде обстрел. Но нас ведь не обстреливают. Так зачем мы крутимся? Олаф, может хватит кружить? – крикнул я. Если бы мы пошли прямым курсом, до берега было бы всего ничего. Если мы не будем кружить, то наткнемся на подводные скалы и утонем быстрее, чем ты успеешь поднять свой зад славки, – прокричал мне в ответ Олаф. «Наши враги идут по прямой, и пока им не встретился никакой камень и никакая скала!» — крикнул старик. «Пока боги им помогают!» — ответил Лулов. «Посмотрим, насколько добры они к ним сегодня». «Насколько возможно!» — сказал старик. «Клянусь, еще несколько взмахов веслами, и они нас настигнут! И тогда мы сами сможем узнать, насколько боги бывают добры! Вот только рассказать никому уже не сможем!» Доверьтесь мне. Беззаботно отозвался олов «Я верю, что сегодня не тот день, когда мы увидим богов». «Посмотрим!» — проворчал старик, и мы с ним вновь налегли на весла. Но смотреть было особо не на что. В том смысле, что противник нас догонял. Нас уже разделяли считанные метры, и именно в этот момент олов заложил резкий поворот. Насколько можно его было так назвать, учитывая то, что мы находились на корабле образца раннего средневековья, и в качестве руля использовалось, по сути дела, весло. Тем не менее, резкий маневр позволил отсрочить неизбежное. Враг отстал. Ненамного, но все же. Вражеский дракар не стал поворачивать вслед за нами, тем более олов вновь вернулся на прежний курс. Два удара весел, и нос преследующего нас корабля уже был вровень с нашей кормой. Еще несколько секунд, и борта кораблей столкнутся. Толпа противников перелезет через борт, и... Именно в этот момент и раздался треск. Вражеский драккар вздыбился, словно бы дикая лошадь. Готовые к бою воины, собравшиеся у левого борта, кубарем полетели к корме. Корабль противника, так неумолимо нас настигавший, внезапно отстал. Остановился на месте. Мы успели отойти метров на десять, не меньше. И лишь затем драккар противников, наконец, сдвинулся с места. Однако его движение уже нисколько не напоминало тот бег «Полет над поверхностью воды, который я наблюдал раньше». Корабль шел тяжело, заваливаясь носом вперед, а люди на его борту суетились, бегали и орали. «Вот и закончилось их везение», — хмыкнул наблюдавший за противником старик. «Я же говорил, этот фьорд коварен», — добавил Иголов. «Тут до меня дошло, что случилось. Корабль налетел на подводный камень, пробил днище и сейчас набирал воду. Именно поэтому на его борту и стояла суета». Именно поэтому корабль шел так тяжело, с каждой минутой отставая от нас все больше и больше. Вот и все. Сейчас пойдут ко дну, заявил старик. Этот бой мы выиграли, даже не начав его. Я бы так не сказал, задумчиво ответил я, наблюдая, как воины в панике сбрасывают с себя кольчуги и кожаную броню. «Ха! Сколько их доберется до берега? отмахнулся старик. Двое? Трое. Вода холодная, Плывем далеко. Они устанут и... А если их будет больше, чем нас? Нас и так-то один и две половины, — рассмеялся Олаф. Даже если из волн вылет один противник, наши силы будут равны. Если бы я был моложе, ты бы поплатился за свои слова, Олаф, сын Анра. Если бы я был Теном, вообще бы не пустил тебя на свой остров, старик, — рассмеялся Олаф. К чему говорить о том, что было бы, когда нужно говорить о том, что есть? Старик скрипнул зубами. «Запомни мои слова, Олаф», — сказал он. «Когда-нибудь, если ты до этого времени доживешь, юнец оскорбит тебя». «И что? Я убью его на месте». «Ты смолчишь, как смолчал я, так как убить его нужно будет либо быстро и подло, либо ты умрешь сам, и никакой чести ни в его смерти, ни в твоей не будет, поэтому ты смолчишь». Улыбка слезла с лица Олафа. «Прости, старый Асмант, я не хотел тебя оскорбить», — произнес он уже вполне серьезно. И я помню о том, каким ты был воином. Мальчишкой я завидовал тебе и всегда слушал твои истории. Но правда в том, что из нас троих только я могу сражаться на равных с воинами Ярла». «Я тоже чего-то стою», — огрызнулся старик. «Пусть я старый рано мешает мне, но клянусь, если кто-то из них...» Он кивнул головой в сторону стремительно тунущего корабля. «Выйдет на берег, я смогу отправить к богам хоть одного!» «Охотно верю», — кивнул Олов. «Но не стоит ради своей клятвы отправляться к богам вместе с врагом. Ты нужен новому Тену и клану. Твой опыт и мудрость могут нам помочь». «Вот теперь я слышу слова мужа, а не юнца», — хохотнул османд «И все же ты напрасно нас недооцениваешь». «Пусть я немощный старик, но молодой Эрмор, я уверен, покажет себя в бою!» «Тогда пусть побережет голову!» — хохотнул Олаф. Я же смолчал. «А чего бить себя копытом в грудь и рассказывать, что я не валялся на поле боя, а вполне себе даже удачно сражался?» Спустя несколько минут наш корабль, словно огромный кит, выбросился на песчаный берег. «Ты видишь, сколько людей спаслось?» — спросил старик у Олафа, вглядывающегося в волны. Вдали, в метрах в трехстах от нас, еще был виден корабль, уже больше, чем наполовину погрузившийся в воду. Человек пятнадцать от силы. Плывут сюда. А куда им еще плыть? Хмыкнул старик. Не к скалам же. Действительно, этот фьорд был довольно необычным. Маленький залив, войти в который можно было через расщелину в скалах. Я был уверен, что если бы не прилив, мы бы сами не смогли проскочить ведь как раз сейчас я отчетливо видел скалы, торчащие прямо возле входа. Еще необычность фьорда заключалась в том, что на протяжении почти четырехсот метров справа и слева были отвесные скалы, скарабкаться на которые было бы трудно даже с альпинистским снаряжением. Единственное место, где можно было выбраться на землю, находилось там, куда доплыли мы. Небольшой пляж, метрах в пятнадцати от которого начиналась густая чищоба леса. Вообще очень уютное место. Здесь бы организовать поселение, и к нему подобраться с моря было бы крайне затруднительной задачей, но я помнил, что остров большой, и если с моря нельзя зайти, противник попросту дойдет сюда пешком, найдя неподалеку отсюда гораздо более удобный берег для высадки воинов. Олов поднял заготовленный заранее щит, перепрыгнул за борт и, подняв кучу брызг, оказался по колено в воде. Он не спеша выбрался на берег, подальше от воды, туда, где ноги не вязли в песке, и вытащил из ножен свой меч. «Чего вы ждете?» — крикнул он нам. «Будете прятаться в лодке, пока я всех не убью?» Старик с сердитым сопением подобрал копье, лежавшее в куче другого оружия, воткнул за пояс небольшой топор и, тоже взяв с собой круглый щит красно-белых цветов, сиганул с Получилось у него это не столь изящно, как у Олафа, но все равно чувствовалось, что проделывал подобное старик уже много раз, и даже рана не особо ему помешала. Он, хлюпая по воде, добрался до берега, стал рядом с Олафом, попытался поднять щит и тут же скривился. Рана все еще давала о себе знать. Еще бы! Сутки даже не прошли. Впрочем, в реальной жизни он бы даже с постели встать не смог. «Нот, Но у тебя не так много времени!» — крикнул Олаф. «Они плывут сюда!» «Вот отлично!» — проворчал я, ковыряясь в оружие, которое попросту набросали на дно лодки. «Рмор, ты ищешь молот Тора?» — подзадурил меня и старик. «У тебя уже есть оружие. Бери щит, если хочешь, иди сюда!» «Сейчас приду», — отозвался я. Ищи щит побольше?» — рассмеялся Олаф. «Им тоже нужно уметь владеть. Он тебя не спасет. Если такова воля богов, тебе ничто не поможет, и ты отправишься к Орту». «Он над, Он отправился к Одину!» — поправил его старик. «Наши боги живут по соседству!» — хохотнул Олов. «Сами потом разберутся!» Я же, наконец, нашел, что искал. Во-первых, я пытался подобрать приблизительно такой же топор, как мне достался от Юра. Пусть он с неба звезд не хватает, но удобный и не тяжелый. А нужен он мне был для того, чтобы сражаться сразу двумя топорами. Я планировал использовать парное оружие. Отчего-то мой игровой опыт подсказывал мне, что щит мне действительно не поможет, как и сказал Олов. Однако ковырялся я так долго, стараясь найти топорик как можно более скромный. Его должно быть удобно держать одной рукой. И поиск завершился успешно. Небольшой, с короткой ручкой и не особо тяжелый, с чуть более длинным лезвием, чем на топоре Йора, но все равно удобный. Я крутанул оба топора в руках, размахнулся ими, принаравливаясь к ним, привыкая биться двумя руками так сказать, приучая тело. «Пойдет». Я всадил оба топора лезвиями в борт корабля и продолжил. А нужно мне было оружие, которое подойдет для того, чтобы метнуть его во врага. И почему я не вкачал копья? Их здесь было более чем достаточно, а вот топоров, именно таких, какие нужны были мне, небольших и относительно легких, даже меньше, чем уже имеющиеся у меня, мне удалось обнаружить всего два. Такое впечатление, что северяне вообще не признавали дальнобойного оружия. Ни лука, ни прощи я не встретил. Даже метательного оружия толком не было. Наконец мне посчастливилось найти третий топорик. Небольшой, с короткой ручкой, больше напоминающий томагавк, чем скандинавский топор. Хотя какая мне разница. В руке лежал удобно. Бросать его тоже вроде как будет нормально. Чего еще хотеть? Я сунул найденный первым топор, похожий на йоровский, за пояс как и, собственно, сам топор Йора. Три остальных, которые я планировал использовать как метательные, я держал в руках. «Боги услышали наши молитвы!» раздался голос Олафа, когда я показался у края ладьи и изготовился для прыжка. «Рмор над нами! Мы победим!» Они со стариком заржали, а когда я спрыгнул вниз, не удержал равновесия и плюхнулся задом в холодную воду, уже просто стонали от смеха. Я, смущенный своей неуклюжестью, молча вылез из воды и стал рядом с ними. «Зачем тебе столько топоров?» — спросил Олаф, вытирая слезы, выступившие от смеха. «У тебя ведь всего две руки». «Увидишь», — буркнул я. Я перебросил два метательных топора в левую руку, а последний взял в правую. Сейчас посмотрим, не подведет ли меня врожденный навык в этот раз. В том бою в дуэли он фактически позволил мне победить. Вообще, во всех играх, в которых мне доводилось играть, имеется в виду про средневековье или всякого рода фэнтези, я всегда предпочитал качать полноценного Рашера, причем максимально вкачанного в атаку, иногда даже в ущерб защите. Иначе говоря, воина с огромным количеством жизней, в броне, который позавидовал бы любой современный танк и с мечом, который в реальной жизни никогда бы и поднять не смог из-за его веса и габаритов. Также я мог выбрать лучника-арбалетчика чья задача бить врагов с большой дистанции. А вот метание как-то с ним у меня не задалось. Нет, пара экспериментов была, в Баннер Лорде, к примеру. И мне иногда даже удавалось снести противника с, так сказать, одного выстрела. Но все же метательное оружие рассматривалось скорее как вспомогательное, актуальное в первой половине боя или вступительной его части. А вот когда начиналась куча мала, толку от пилумов, метательных копий и им подобного было немного. Сейчас же я намеревался делать основной упор именно на метательные топоры. Если моя идея провалится, будет худо. Нам троим предстоит драться с десятком противников сразу. К слову, первая парочка врагов уже доплыла до берега и медленно брела по пояс в воде в нашу сторону. Я изготовился, прицелился, размахнулся и метнул топор. Противник, явно не ожидая такого хода, даже не попытался защититься. Топор угодил ему прямо в грудь, и он, взмахнув руками, Выпустив собственное оружие в воду, от чего оно тут же ушло на дно, опрокинулся на спину, подняв кучу брызг. Я перебросил второй топор из левой руки в правую, секунду помедлил и метнул его. Но второй противник уже явно был готов к подобному повороту. Просто закрылся щитом, в который мой топор и попал. Конечно, и я, прекрасно понимая, чего ждать от врага со щитом, не медлил. Практически сразу за вторым в противник полетел третий топор, и он-то как раз свою цель нашел. Воин услышал удар топора в щит, вновь открылся, именно в этот момент пущенный мною снаряд угодил ему прямо в башку. Воин несколько секунд недоуменно пялился на нас, а затем его ноги подкосились. Он медленно осел в воду. Упасть у него так и не получилось. Морская вода подхватила тело и принялась качать его на своих волнах. «А ты, ну от чего ты достоишь?» хмыкнул Олов. «Не сказал бы, что ты убил этих двоих честно, но...» «Они могли увернуться», не согласился старик. «Могли защититься щитом». «Щит второму не особо помог», заметил Олов. «Его проблема», пожал плечами старик. «Ну все, дальнобойные снаряды у меня закончились. Бежать к воде и подбирать топоры времени не было. Еще трое противников уже брели по мелководью. Один был с мечом, Второй с топориком, а вот в руках третьего я не увидел ничего. Что странно, третий был здоровенной детиной, который наверняка с легкостью орудовал бы секирой, вроде той, что я подарил брату. «Подлые крысы, я убью вас!» прорычал тот, что был вооружен мечом. «Подойди и попробуй!» ответил ему старик. «Ты задержался в этом мире, старик!» крикнул ему воин. «Но сегодня твой час пришел!» Старик ничего не ответил и лишь ухмыльнулся. Воин бросился вперед, оставив своих товарищей. Причем бежал он довольно быстро, а старик, к моему удивлению, даже в защитную стойку не стал. Не попытался поднять щит. Воин размахнулся мечом, и тот со свистом рассек воздух, чтобы ударить в песок. Старик попросту отступил на шаг в сторону, пропустил противника, а затем молниеносно ударил копьем. Металлическое острие ударило воина в спину прошло насквозь и раненый захрипел, схватился за торчащий из его груди окровавленный наконечник копья. Старик же с отрешенным выражением лица уперся ступней в лопатку уже ставшего на колени противника, перехватил копье и дернул его назад. Воин издал вздох и упал лицом в песок. Тем временем второй противник с топором попытался атаковать Олафа, но было видно, что путь, который ему пришлось преодолеть вплавь, забрал много сил. Удар был неточный, Да еще и Олаф отразил его щитом. Острие лишь царапнуло по деревянной поверхности щита. Олаф тут же на отмаш ударил своим мечом. Еще секунда, и он бы перерубил шею противнику, но тот в последние мгновение отшатнулся. Отскочил. Олаф наступал, грозно размахивая мечом, но мне показалось, что он даже не пытался попасть по противнику. Просто пугал его. И когда тот расслабился или наоборот, оказался слишком сосредоточен на лезвии меча, Олов и совершил то, что планировал. Ударил противника щитом. Причем так, что тот завалился на спину. Упавшему воину понадобилось лишь мгновение, чтобы прийти в себя после падения. Но и этого времени хватило для того, чтобы Олов проткнул его своим мечом. Пригвоздил к земле, словно жука. Раздался крик боли и отчаяния, но Олов вытащил меч и вновь ударил. В этот раз по голове противника. Суря по хрусту и моментально появившейся лужи крови, он с одного удара пробил череп противника. Пока я наблюдал за схваткой Улафа со своим врагом, пропустил момент, когда последний, третий противник, успел подобраться ко мне. Он ничего не говорил, не пугал и не угрожал, зато его налитые кровью глаза подсказали мне, что так легко, как моим соратникам, мне из боя не выйти. Я попытался ударить противника одним из двух своих топоров, которые выхватил из-за пояса. Но, к величайшему моему удивлению, противник, отличающийся внушительными габаритами, оказался невероятно проворен. Он попросту поймал мою руку, сжал ее, пытаясь заставить меня отпустить рукоятку, и это ему удалось. Боль была настолько сильной, что мой хват ослаб, и противник вырвал оружие из моей руки. Но я ударил его вторым топором. Лезвие его вошло под ребра, по металлу тут же тонкой струйкой потекла кровь. Противник лишь вздрогнул зло засопел и отпустил меня из захвата. Впрочем, отпустил не то слово. Отшвырнул будет более точно отражать суть вещей. Я пробежал шагов пять, прежде чем удалось вернуть равновесие. Я развернулся, и как раз вовремя для того, чтобы присесть. На мгновение промедлил бы, и мне снесли бы башку моим же топором. Я заорал и бросился вперед, всем своим весом врезавшись в противника. Тот, то ли не ожидая подобного финта, то ли попросту находясь в неудобной позиции, пошатнулся, и мы вместе рухнули на песок. Оказавшись сверху, я не стал медлить и тут же ударил его прямо в лицо топором. Брызнула кровь. Причем несколько капель прилетело мне же на лицо. Попало в глаз. Но я снова поднял топор и опять его опустил. Еще и еще. Ну, хватит! Кто-то схватил меня за шкирку и стащил с уже мертвого тела. Я обернулся. Передо мной стоял Олов. «Ты берсерк, что ли?» — спросил он. Олов выглядел, мягко говоря, удивленным. Глядел на меня так, словно бы видел в первый раз. «Не знаю», — прорычал я и развернулся, обшаривая взглядом берег, селись найти новых противников. И искать долго не пришлось. Еще двое брели к берегу, третий бился со стариком, я вскочил на ноги выхватил из мертвой хватки поверженного врага свой топор и побежал к новым противникам. Странно. Раньше в играх не замечал за собой подобной кровожадности, но здесь и сейчас меня прямо-таки распирала злоба. Этот амбал чуть меня не убил. Да еще и как. Моим собственным оружием, которое отобрал минутой раньше. Я подлетел к новому противнику и со всей силы ударил его топором, но он выставил щит, защищаясь. Мой топор легко пробил щит и застрял. Я с силой дернул рукоятку на себя, однако противник тоже не хотел расставаться со своей собственностью, держа щит крепко. Противник пытался ударить меня своим топором, но я легко увернулся, снова дернув застрявший топор. Моего врага слегка развернуло. Его удар прошел далеко в стороне от моего тела. Я увидел прямо перед собой за щитом его глаза. Он глядел спокойно, оценивающе. А я заорал, как полоумный, дернув голову так, словно бы хотел укусить его. И он испугался, дернулся назад, чуть опустил щит, и тут же ему на голову опустился мой второй топор. Что-то холодное, обжигающее своим холодом, ужалило меня в бок. Я повернул голову и увидел меч торчащий у меня меж ребер, а еще увидел воина, держащего этот меч и пытающегося его вытащить наружу. Я заорал от боли и злости, а затем замахнулся и ударил топором. Только что передо мной стоял вполне обычный человек несколько испуганный. Миг, и я уже вижу обезглавленное тело, из разрубленной шеи которого бьет кровь. Я пнул безголового ногой, и он рухнул в накатывающие на берег волны. Затем я хотел уже было вытащить меч, торчавший в ране, как мое внимание привлек звон стали. Я пошарил взглядом и увидел Олафа, бьющегося сразу с двумя противниками, о метрах в пяти от него старика, который дрался с мечником. Старик уже потерял свой щит и сейчас отступал, уворачиваясь от ударов и пытаясь подколоть противника копьем. И если Олов сражался против двоих уверенно, то старик явно проигрывал. Еще несколько секунд, и противник его достанет. Я рванул вперед. Сам того не заметил, как оказался в волнах. И когда я успел только? До старика и сражающегося с ним противника было метров двадцать, но половину этого расстояния я преодолел всего за несколько мощных прыжков. Секунду назад я был в воде по пояс, а сейчас бегу по мокрому песку. Но я не успел. Противник старика смог зацепить его, чиркнул острием меча по руке, а затем попросту перерубил копье пополам. Старик отступился и упал на песок, а противник уже начал заносить оружие для последнего удара. Я размахнулся и с диким криком метнул топор во врага. Лезвие вошло точно между лопаток, и воин, выронив собственное оружие, опустился на колени, одновременно двигая непослушной рукой, пытаясь завести ее за спину и нащупать рукоятку топора, застревшего в теле. Старик не стал ждать, чем все закончится, вскочил на ноги, схватил обломок копья со стреем и с размаха ударил им в лицо противника. Но я этого уже не видел. Я бежал уже к колофу. Его противники не видели меня, стояли ко мне спиной, и именно поэтому я совершенно безнаказанно налетел на одного из них, запрыгнул с разбега, повалил на землю и ударил лежащего подо мной врага по голове. Тут же вскочил на ноги, развернулся к последнему противнику, но с тем олов справился без меня. Быстрым ударом отсек противнику руку и, не дав тому опомниться, ударил сверху вниз. Лезвие вошло в плечо, ближе к шее, и остановилось сантиметров через десять, оставив за собой страшную рану. олов вытащил меч и противник рухнул на песок. Я заметался, пытаясь найти новых врагов, но никого больше обнаружить не смог. «Это последний», — объявил Олов. И тут я понял, насколько устал. Осознал, что в моем теле все еще торчит меч врага. Я одним рывком вытащил его и бросил под ноги, на песок. Раздались шаги, и прямо у меня под носом появилась рука с топором. «Это твое!» Я взял оружие и поднял глаза. Передо мной стоял старик и улыбался. «Что, старый осман, радуешься, что мы победили?» — поинтересовался улов «Нет», — продолжая улыбаться, ответил старик. «Тогда чему?» «Тому, что боги сегодня на нашей стороне». «Это да. Если бы не они, то мы бы не победили...» «Я не о том», — прервал его старик. «Сегодня боги вновь увидели нодов» и они им благоволят. Парень бился яростно, — согласно кивнул Олов. Но с чего вдруг богам благоволить нотам? Ну как же, наконец-то и среди нас появились берсерки, — ответил старик, глядя на меня и продолжая улыбаться.